Глава 25. Следующие дни после встречи в таверне прошли в странном состоянии между счастьем и тревогой. Воспоминания о поцелуе Кирана согревали меня в тихие минуты, но вместе с ними приходили и беспокойные мысли. Что-то в этой истории все еще не сходилось, какие-то детали не укладывались в общую картину. Я пыталась заглушить эти сомнения повседневными делами, встречами с советниками, решением споров между крестьянами, планированием восстановительных работ. Но назойливые вопросы не давали покоя, особенно по ночам, когда некому было мешать думать. Мирный договор работал лучше, чем я осмеливалась надеяться. Уже через неделю после подписания в замок прибыла первая торговая делегация из Южных земель, купцы, которые раньше обходили наши территории стороной из-за постоянных военных действий. Маэстр Элвин едва успевал записывать новые торговые соглашения. «Миледи!» — радостно докладывал он утром четвертого дня, разложив на столе цветные карты торговых путей. «Запросы поступают быстрее, чем мы успеваем их рассматривать. Гильдия суконщиков просит разрешения на строительство новых складов у восточных ворот. А морские торговцы предлагают закупать нашу шерсть по цене вдвое выше прежней». «Морские торговцы?» — насторожилась я. «Откуда именно?» «Из вольных городов Миледи, посланец дома Редвинов. Очень щедрое предложение, надо сказать. Они готовы заплатить половину суммы уже сейчас». Что-то неприятно кольнуло в груди при упоминании этого имени, но я не могла понять, что именно меня настораживает. «А условия?» — спросила я, откладывая документы. «Какие условия они ставят?» «Самые обычные», — пожал плечами маэстр. Исключительное право на покупку нашей шерсти на три года, твердые цены, предоплата... Честно говоря, миледи, это очень выгодно. После войны нам нужно золото на восстановление. «Пока ничего не подписывайте», — решительно сказала я. «Мне нужно время подумать». Элвин удивленно поднял брови, но кивнул. Когда он ушел, я осталась одна со своими мыслями. Почему упоминание Редвинов вызывало такое беспокойство? Чуть ее редко меня подводило, а сейчас оно предупреждало об опасности. Вечером, когда замок погрузился в тишину, я призвала к себе своих ближайших советников. Торвин, Олдрик и Дункан собрались в моих покоях при свете камина. На их лица читалось любопытство. Такие поздние совещания обычно означали что-то важное. Мне нужно поговорить с вами, начала я, когда все устроились в креслах у огня. «Сегодня мне нужны не подчиненные, а советники. Люди, которые могут сказать мне правду, какой бы неприятной она ни была». «О чем речь, миледи?» — спросил Олдрик, отставляя кружку в Глинтвейном. «Что-то случилось?» «Я не уверена», — честно призналась я. «Возможно, ничего. А возможно, мы все находимся в большой опасности». Я рассказала им о предложении Редвинов, о своих смутных подозрениях, об ощущении, что в истории с предательством Гарета слишком много темных мест. «Подумайте сами», — продолжала я, встав и начав расхаживать по комнате. «Мой брат был умен, но как бастард не имел больших связей или богатств. Откуда у него золото на наемников? Как он вышел на Валерия среди магвайров? Кто дал ему точные сведения о планах отца?» Торвин задумчиво потер подбородок. «Вы думаете, что был кто-то еще? Кто-то, кто играл на обе стороны?» «Именно это я и думаю», — кивнула я. «А предложение Редвинов может быть частью того же замысла». Дункан наклонился вперед, заинтересованно прищурившись. «Но зачем кому-то нужна была война между нашими кланами? Торговля в округе зачахла, дороги стали небезопасными». «Не для всех», — возразил Олдрик. Помню, еще до войны морские торговцы сетовали, что караваны через наши горные перевалы отбивают у них покупателей. Наши дороги были короче и безопаснее их морских путей. «А теперь караванные пути мертвы», — понимающе добавил Торвин, «и морские купцы назначают любую цену, какую захотят». Тишина повисла в комнате, нарушаемая только потрескиванием дров в камине. Каждый обдумывал услышанное, и я видела, как на их лицах постепенно появляется то же беспокойство, что мучило и меня. «Олдрик», — обратился я к старому капитану, — «вы ведь были в плену у Магвайров. Что вы там видели? Что показалось странным?» Олдрик сосредоточенно нахмурился. «Теперь, когда вы спрашиваете...» «Да, кое-что было необычно. У них была очень хорошая сталь, лучше, чем обычно куют в их мастерских». «Много привозного зерна, хотя все торговые пути были перерезаны». «И...» — он помолчал. «Среди охранников темниц я видел людей с явно не северными лицами. Смуглые, черноволосые. Говорили с южным выговором». «Наемники с юга», — мрачно произнес Дункан. «За хорошее золото они пойдут служить кому угодно». «А что с нашей стороны?» — спросила я. Проверял ли кто-нибудь, откуда Гаррет брал средства? Торвин неловко откашился. «После ареста вашего брата я изучил записи казначея. Признаться, картина там не очень ясная. Много сделок через посредников, займы от неназванных кредиторов. Но есть одна деталь. Какая?» «Несколько крупных поступлений в казну незадолго до начала больших сражений. Официально это записано как дары от союзников, но имена не указаны». «Сколько?» — заинтересовалась я. «Достаточно, чтобы содержать отряд наемников полгода», — мрачно ответил Торвин. «Картина становилась все яснее и все тревожнее. Кто-то действительно снабжал золотом обе стороны, заинтересованные в продолжении войны». «Завтра же начинайте расследование», — приказала я. «Торвин, изучите все документы времен Гарета. Каждую расписку, каждый договор. Дункан, поговорите с торговцами. Выясните, кто именно приходил к нам с предложениями во время войны. Олдрик?» «Да, миледи». «Олдрик, завтра утром поедете к Кируну с моим посланием. Если мы правы, то опасность грозит и ему тоже. А сообща нам будет легче докопаться до истины». «Что именно передать?» — спросил старый капитан. «Что у меня есть подозрения касательно истинных причин войны между нашими кланами и что для их проверки мне нужна его помощь. Встреча в безопасном месте, без лишних ушей». Ночь прошла беспокойно. Я почти не спала, прокручивая в голове возможные варианты. «Если мои подозрения верны, то заключенный мир может оказаться под угрозой». «Неизвестный враг все еще на свободе, и он вряд ли откажется от своих планов просто потому, что мы с Кираном решили помириться». Более того, наше примирение могло стать для него неприятным сюрпризом. Вместо двух ослабленных войной кланов он получил возможность союз, что заставит его действовать быстрее и решительнее. Олдрик вернулся через два дня с ответом. Киран не только согласился на встречу, но и сам предложил место, старую сторожевую башню на границе наших земель. Заброшенная уже лет двадцать, она идеально подходила для тайных переговоров. «Он сказал, что у него тоже есть сведения, которые могут нас заинтересовать», доложил Олдрик, «и что дело действительно не терпит отлагательств». «Значит, Киран тоже что-то подозревал. Это было одновременно обнадеживающе и тревожно». Встреча была назначена на следующий день в полдень. Я взяла с собой только Торвина и поехала к старой башне по едва заметной лесной тропе. Киран прибыл почти одновременно в сопровождении молодого сира Гаральда, того самого рыцаря, который вытащил его из горящей избы. Башня представляла собой печальное зрелище. Каменные стены, поросшие плющом, провалившаяся кровля, заколоченные окна. Но помещение на первом этаже еще можно было использовать. Мы расчистили старый стол от пыли и паутины, зажгли принесенные с собой свечи. «Леона», — сказал Киран, едва мы уселись друг напротив друга, — «твое послание заставило меня пересмотреть многие вещи, и я думаю, ты права». За всем происходившим стоял не только Валерий. «Что заставило вас так думать?» — спросил Торвин, не скрывая любопытства. Киран достал из кожаной сумки небольшой мешочек и высыпал его содержимое на стол. Передо мной лежало несколько золотых монет необычной чеканки, шейной цепи с дорогого металла и странный перстень с резным камнем. «Это нашли в личных вещах Валерия после казни», — объяснил Киран. «Золото высшей пробы, работа мастеров первого разряда. Но чеканка и стиль незнакомые. Ни наши, ни ваши, ни из соседних северных земель». Я взяла одну монету и внимательно изучила. На одной стороне был изображен корабль под полными парусами, на другой — корона над скрещенными якорями. «Морские города», — прошептала я, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Это деньги вольных городов с восточного побережья». «Именно», — кивнул Киран. «А теперь скажи мне, кому из морских торговцев была бы выгодна затяжная война между двумя сильнейшими кланами Севера?» Ответ лежал на поверхности, и от него мурашки побежали по коже. у Редвинов», — медленно произнесла я, — «они владеют половиной морской торговли на восточном побережье. Наши сухопутные пути через горные перевалы были их главными соперниками». «Если мы ослабим друг друга войной», — продолжил мысль Киран, — Редвины получит единоличную власть над торговлей с Севером, смогут ставить свои цены, выбирать пути, навязывать условия. Торвин мрачно покачал головой. «Сколько людей погибло ради чужой наживы! А ведь и сейчас они не отстанут. Война закончилась, но цель их не достигнута». «Вот именно», — сказал Киран, и его лицо стало жестче. «Сир Гаральд, расскажите леди Леоне то, что вы выяснили». Молодой рыцарь откашлялся и начал свой рассказ. «Милорд поручил мне разобраться с доходами и тратами нашего клана за последние два года. Картина оказалась неприятной. Незадолго до начала больших сражений к нам обратился торговец, представившийся посланником крупного торгового дома. Мэриус Редвин, племянник главы семьи. И что он предлагал, заинтересовалась я. «Займы». «Очень выгодные займы на закупку оружия, доспехов, провианта для войска, под малый рост и с долгой отсрочкой платежа». Валерий убедил нашего казначея, что это замечательная возможность укрепить силу клана. «И сколько вы взяли?» — спросил Торвин. «Достаточно, чтобы влезть в долги по самые уши», — мрачно ответил сир Гаральд. «Сумма огромная». А главное, условия договора позволяют взаимодавцу потребовать немедленного возврата, если положение в землях изменится. То есть заключение мира может стать основанием для требования сиюминутной выплаты, уточнила я. Именно. А если мы не сможем расплатиться золотом, то согласно подписанному договору, взаимодавец имеет право забрать наши земли в качестве возмещения. Я почувствовал, как гнев закипает в груди. «Какая изощренная, дьявольски умная ловушка! Сначала разжечь войну, ослабить оба клана долгами и потерями, а потом забрать их земли за долги!» «А как обстоят дела у нас?» — обратился я к Торвину. «Проверяли ли вы записи по тем загадочным дарам?» «Проверял, миледи», — кивнул старый капитан. «И выяснил кое-что интересное». «Те самые наемники, которых нанял Гаррет, были оплачены через цепочку посредников, а первоначальное золото шло от торгового дома...» «Можете угадать, какого?» «Редвинов», — выдохнул я. «Совершенно верно. Более того, я нашел копию предварительного соглашения, подписанного вашим братом и очень похожего на то, что заключили Магуайры». «Заем на военные нужды с правом потребовать возврата в любой момент». Я встала и прошлась по разрушенной комнате, обдумывая услышанное. Картина стала кристально ясной. Дом Редвинов спланировал все заранее и с поразительной хитростью. Они не просто разжигали войну, они создали западню, из которой не было выхода. «Сколько времени у нас есть?» — спросила я, поворачиваясь к собравшимся. «По условиям договора, — ответил сир Гарольд, — долг должен быть возвращен в течение года после установления мира в землях. Но что считать этим миром, решают сами взаимодавцы. То есть они могут потребовать возврата в любой момент, как только сочтут нужным, — поняла я. «Именно, и я подозреваю, что этот момент наступит очень скоро», — мрачно добавил Киран. «Сегодня утром я получил письмо от Мэриуса Редвина». Он поздравляет меня с заключением мира и просит о встрече для обсуждения наших взаимных обязательств. Тишина повисла в воздухе, тяжелая и зловещая. Враг уже затягивал петлю. «Значит, нужно действовать быстро», — решительно сказала я. «Киран, нам необходимо объединить силы. Поодиночке мы не справимся с такими могущественными противниками». «Полностью согласен», — кивнул он. «Что предлагаешь?» «Во-первых, собрать всевозможные доказательства того, что Редвины устроили войну. Если мы сможем это доказать, их притязания потеряют силу». «А во-вторых», — спросил Торвин, — «во-вторых, заручится поддержка других северных лордов. Если Редвины получат власть над нашими землями, следующими на очереди будут соседние кланы». Киран одобрительно кивнул. И я уже отправил осторожные запросы нескольким союзникам. Лорд Старк из Винтерфелла с опаской относится к усилению морских торговцев. Леди Морвен с Туманных островов прямо враждебно к ним. У нее были стычки с Редвинами из-за рыболовных прав. «Хорошо», — решила я. «Тогда вот что мы сделаем. Торвин, вернувшись в замок, еще раз изучите все документы. Нам нужны имена, даты, суммы, все, что может связать Редвинов с поддержкой войны». «А я займусь нашими долгами», — добавил Киран. «Возможно, есть способ оспорить их в суде лордов, если докажем, что они получены обманом». «И мне нужно ответить на предложение о встрече с Мэриусом», — сказала я. «Но не спешить. Дать ему понять, что мы не так беспомощны, как он думает». Мы провели в башне еще полчаса, обсуждая подробности. Когда солнце начало клониться к закату, пора было расходиться. «Леона», — сказал Киран, когда мы вышли из башни. «Завтра вечером у нас была назначена та встреча в таверне. Но теперь у нас появилась еще одна причина для разговора». «Общий враг действительно сближает», — согласилась я, чувствуя, как между нами устанавливается новая связь, не только личная, но и деловая. Мы стали товарищами в буквальном смысле слова. «Увидимся завтра», — сказал он, помогая мне сесть в седло. «До завтра», — ответила я. Дорога домой была полна мрачных размышлений. Дом Редвинов представлял угрозу не только нашим кланам, но и всему привычному укладу Севера. Если они смогут захватить власть над торговыми путями, то превратят гордых лордов в своих должников и слуг.